Глава шестая. Электрический разряд. Мы расстались на пристани с нашей стороны бухты. Судя по сдвинутым бровям тети Эвы, она не хотела оставлять меня в одиночестве, но ей нужно было идти на работу. Я, не оглядываясь, побрела прочь. Фотография плавала в воде. Я вынула ее из папки и швырнула в холодную соленую воду. Карантин заглушил шум города. Ветер поднял и понес над тротуаром одинокую газетную страницу. Пара чаек над головой перекликалась, уносясь в сторону океана в стремлении сбежать от цивилизации. Неудивительно. Группа мужчин и женщин вышла из желтого электрического трамвая возле универмага Мартстона. Подобно мне, они были одеты в темную одежду и маски и шли, склонив головы и вперив взгляды в асфальт в ожидании смерти. Мы все были воплощением несчастья. На половине магазинов висела табличка «Закрыто». А в тех, которые не закрылись, посетителей все равно не было. Я прошла мимо парикмахерской, в которой мастер, склонившись к зеркалу, подстригал собственные волосы, видимо, от скуки. В окне расположенного по соседству табачного магазина виднелся плакат с окровавленным отпечатком ладони немца. «След Ганса!» – гласил он. «Бей Гансов облигациями свободы!» В голове крутилась одна мысль. «Ганс?» «Убийца Стивена!» «Нет, он не умер», — шептала я. «Не умер. Он обязан прийти домой. Обязан прислать мне еще одно письмо». Мужчина в котелке с рекламным щитом на плечах перешел дорогу по другую сторону перекрестка. «Грех — корень зла в мире!» — орал он, не обращаясь никому конкретно. «Бог наказывает нас чумой, раздором, голодом и смертью!» Висевший на его шее щит гласил, «Четыре всадника апокалипсиса уже здесь. Те, кто согрешил, будут сражены». В ужасе наблюдая за ним, я вдруг поняла. Мы все просто ждем, пока нас убьют. Все, что нам осталось, это страдать от горя, пока мы не умрем, захлебнувшись собственными биологическими жидкостями. «Зачем вообще жить? Мне было тяжело дышать». Я отвернулась к стене с песчаника и стянула маску, хватая ртом воздух. Я вдыхала ртом пахнущий тонцом ветер, и меня тошнило от этого запаха. Меня тошнило от всего. Почему не я погибла от микробов или бомб? Почему я стою в одиночестве посреди опустевшего города? Почему умный и талантливый мальчик пошел в армию? Как он мог поступить так глупо? Пустой перекресток не мог дать мне ответов на эти вопросы, и я потащилась дальше, как во сне, с трудом передвигая, будто налитые свинцом ноги. Мое неровное дыхание перешло в икоту, в боку была мучительная боль. Подойдя к жилому кварталу, я увидела, в значительной степени благодаря обонянию, жуткую сцену во дворе дома гробовщика. Сосновые гробы были сложены друг на друга. Четверо маленьких мальчиков взбирались по ним, будто на деревянную крепость. Они распевали песенку, которую я слышала в начале учебного года, когда эпидемия гриппа была в самом начале. Маленькая птичка по кличке Грипп влетела в окошко, и я охрип. «Эй вы, слезайте оттуда!» – закричала я на детей. «Вы топчетесь по телам мертвых! Вы что, не видите мух? Вы заболеете!» Заводила этой компанией русоволосый мальчуган в штанишках до колена, закричал друзьям, пытаясь не свалиться с неустойчивой деревянной конструкции. «Пацаны, это немцы! Стреляйте в них!» Остальные и мальчишки навалились на гробы и начали палить в меня из невидимых винтовок. «Где ваши родители?» – спросила я. «Продолжайте стрелять, парни! Задайте этим грязным фрицам!» Они продолжали расстреливать меня из воображаемого оружия, не собираясь покидать свою отвратительную игровую площадку. Раскаты грома в темнеющем небе к западу вызвали у ребятишек громкие восторженные вопли. «Это был залп из нашей пушки, Фриц, заявил вожак. «Ты умрешь!» «Это вы умрете, глупые дети! Если будете здесь играть, убирайтесь отсюда!» Я вошла в наполненный смрадом двор, где меня окружили мухи и схватила русоволосого мальчишку за руки. Я сказала, убирайтесь отсюда! Отпусти! Нет! Я вцепилась в сопротивляющегося мертвой хваткой и выволокла со двора гробовщика. Отпусти меня! Возвращайся домой, к маме. Я толкнула его вперед, как только мы оказались на тротуаре. Не желаю больше ничего слушать о мертвых мальчиках. Ты чокнутая, вот ты кто! Он возмущенно оглянулся на меня через плечо и побрел по тротуару. Его друзья присоединились к нему, прыская в кулак. Не успела я дойти до конца квартала, как русоволосый мальчишка закричал издалека. «Если хочешь знать, моя мама лежит в больнице. У нее грипп. Я не могу пойти домой к ней!» Я смахнула слезы тыльной стороной руки и ускорила шаг. Пройдя три квартала к желтому дому тети Эбы, я увидела чей-то велосипед возле ее роз. Долговязый мальчишка лет 12, не больше, в форменной кепке и черном галстуке, ожидал на крыльце с конвертом и планшетом в руках. Увидев, что я свернула к дому, он быстро пошел мне навстречу. Я приготовилась услышать плохие новости. «Здравствуйте, мисс!» Голос мальчика звучал приглушенной за маски, которая была завязана так туго, что наверняка причиняла ему боль. «Вы, миссис Уилфред Оттингер, или мисс Мэри Шелли Блэк?» «Я мисс Блэк. Пожалуйста, распишите здесь». Слова на его планшете расплылись перед моими усталыми глазами. Я увидела только жирную надпись «Вестерн Юнион» в самом верху страницы. Кто-то прислал нам телеграмму. «О, нет! Я оттолкнула планшет. Еще одна смерть сегодня – это слишком. Не надо мне это отдавать. Не надо сообщать мне о смерти отца». «Я не читаю телеграммы, мисс». Он снова сунул мне планшет. «Пожалуйста, распишитесь. Я не могу уехать, не доставив телеграмму, если кто-то был дома». Я покачнулась и схватила мальчика за руку, чтобы не упасть. «Прошу вас, мисс, все будет хорошо». Он поддержал меня, и я трясущимися пальцами нацарапала что-то похожее на подпись. Взяв у него коричневый конверт, я разорвала его и прочла короткое сообщение от дяди Ларса из Портленда. Он задержан без права освобождения под залог. Суд назначен на декабрь. Ему грозит 20 лет. Пусть Мша побудет у тебя, Эл. 20 лет. Если суд присяжных решит судьбу моего отца таким образом, когда он освободится, ему будет 65 лет. Мне будет 36. И все потому, что папа ненавидит войну. Телеграмма выпала из моих пальцев на дорожку. Я направилась к дому, оставив на листке бумаги грязный отпечаток своего ботинка и хлопнула дверью с такой силой, что окна задребезжали. Аберон затрещал у себя в клетке. У мальчика из вестерн Union, наверное, сердце ушло в пятки. Прыгнув на велосипед, он умчался с такой скоростью, какую только могли развить его костлявые ноги. Я взбежала по лестнице к себе в комнату и сорвала маску. Фотографии Стивена все еще висели на золотистых обоях, напоминая времени, когда он был жив, а мой отец не гнил заживо в тюрьме. Стремительными шагами я мерила комнату, схватившись за волосы, и кожа на голове горела огнем. «Заберите меня отсюда! Заберите меня отсюда!» Вдалеке раздался гром. Я бросила взгляд в окно и затаила дыхание. Десять секунд спустя на западе появилась грозовая туча, которую пронзила молния. За ней снова последовал раскат грома. Гроза. Подняв оконную створку, я почувствовала, как волоски у меня на руках встали дыбом. Молния зарядила воздух. Я хотела, чтобы ее разряд вывел меня из этого кошмара и вернул к прежней жизни. Я нашла в комнате материал для воздушного змея. Упаковочную бумагу от посылки Стивена для корпуса, проволочную вешалку для рамки и мотоклен для волос вместо шнура. Цепочке с часового механизма предстояло стать проводником. Я вынула летные очки из кожаной докторской сумки, надела их и бросилась вниз по лестнице, сжимая в руках свое творение. Раскаты грома теперь отделяли от молний лишь две секунды». Ветер взъерошил мои волосы, а свежие струи дождя забрызгали стекла очков и насквозь промочили ленты. Теперь от них не было толку. Глупо было ожидать, что ткань не промокнет и не станет слишком тяжелой. Упаковочной бумаги ни за что не взлететь. Мое имя, написанное на ней почерком Стивена, расплылось, превратившись в черные пятна, которые исчезли навсегда. Молния пронзила небо зигзагом, более ярким, чем вспышка Джулиуса. Через мгновение от грома завибрировали даже подошвы моих ботинок. Буря разразилась прямо у меня над головой. Я всем своим существом жаждала, чтобы разряд электричества уничтожил этот отравленный мир. Я хотела к нему прикоснуться. Мне было необходимо к нему прикоснуться. Я схватила цепочку и, сжав ее голыми пальцами, подняла вверх. Новая вспышка озарила двор. Раскат грома расколол небо над моей головой, и кончики моих пальцев онемели от легкого разряда электричества. Но мне было этого мало. «Давай!» – закричала я. «Дай мне то, что я смогу прочувствовать!» Чей-то виск на другой стороне улицы отвлек меня, заставив повернуть голову. Но в ту же секунду все вокруг поблекло, я почувствовала боль в ушах. Электричество обожгло мою ладонь, и я упала на землю. Это убило меня.